Глава девятнадцатая. Из горла моего брата снова вырвался зловещий хриплый смех. За его спиной, как развивающийся плащ, выросла волна темного эфира. Такого же, как я видел в тайном зале подземелья. «Оскар, уходи!» – выкрикнул я, указывая на артефакт. Даже фамильяр был ошеломлен случившимся. Но, услышав мой приказ, он коротко кивнул и растворился в эфире. Только это не помогло. Если в прошлый раз Феникс легко унес артефакт с собой, то в этот раз коготь просто отказался исчезать. Оскар исчез, а кулон упал на стол, грохнувшись так, будто весил целую тонну. Феникс, вновь обретя видимую форму, вцепился в клык обеими лапами, но не мог оторвать его от стола. Сияние золотых перьев на глазах угасало, и я ощутил, как стремительно мой фамильяр теряет силы. — Отпусти его! — был вынужден приказать я. Оскар разжал лапы и, обессиленно взмахнув крыльями, упал на пол. — Прости, хозяин! — прохрипел он. — Ничтожные смертные! — проревел Сергей чужим голосом, от которого задрожали стекла в окнах. «Назад — Назад! — рявкнул великий магистр. — Только попробуйте его тронуть! Я сжал кулаки и сконцентрировал накопленную эфирную энергию. Это получилось само собой. Я за одну секунду почувствовал, как бурлит внутри меня эфир, и интуитивно понял, как его использовать. Может, я пока и не знаю плетений, но драться умею. Усиленные магии мои удары будут сокрушительны. «Я его не трону», — сквозь зубы пообещал Артур Олегович. «Я разорву связь, хотя бы попытаюсь». Не разжимая кулаков и не спуская взгляда с магистра, я отошел в сторону. Артур Олегович сделал глубокий вдох и, даже не шевеля руками, создал перед собой сложнейшее плетение. Сергея накрыл золотой купол, покрытый десятками символов. Как только это случилось, он снова изогнулся, будто в агонии, и странно закричал. «Что происходит?» – я сделал шаг к великому магистру. «Все в порядке, пусть потерпит», – ответил он и сотворил еще одно плетение. Поток слепящей энергии обрушился на поток, который связывал Сергея с артефактом. Тот дрогнул и истончился, но не исчез. Из рук Артура Олеговича вырвались толстые эфирные нити. «Да какие там нити? Это были скорее канаты». Они вцепились в поток и порвали его. Сергей тут же рухнул, потеряв сознание, и затих. «Я бросился было к нему, но остановился на полпути». Оборванные части потока тут же устремились друг к другу. Они выпускали жгутики, которые начали сплетаться. Несколько секунд, и связь Сергея с артефактом восстановилась бы. «Уносите его!» — великий магистр бросил на меня взгляд. «Оскар, теперь сможешь?» — спросил я. Пока нить не соткалась окончательно, артефакт чуть ослаб. «Справлюсь!» — ответил Феникс, взлетел и подхватил клык со стола через мгновение он испарился унося опасный артефакт с собой глава конгрегации выдохнув упал в свое кресло я подбежал к сергею и похлопал его по щекам эй братишка ты как давай приди в себя сергей качнул головой и открыл глаза недоуменно оглядевшись он спросил что случилось ничего особенного оглянувшись на магистра ответил я Ты просто опять потерял сознание. — Правда? — брат потер лоб. — Ничего не помню. — Как себя чувствуешь? — спросил я. — Нормально. Вроде. Голова кружится. — Я полагаю, мальчику не помешает прилечь и выпить травяного чаю, — сухо произнес Артур Олегович. — Она ему поможет. — Встать можешь? Я помог Сергею подняться и убедился, что он может стоять на ногах. «Иди поболтай с красоткой. Скажи, что начальник приказал сделать тебе травяной чай». Судя по барьерам, которые полностью покрывали стены, окна и двери кабинета, за пределами комнаты никто ничего не слышал. В противном случае Анна давно бы уже вбежала или хотя бы постучала. Сергей вышел из кабинета. Как только он прикрыл за собой дверь, Я подошел к великому магистру и спросил. «Теперь вы видите, что дело серьезное? «Присядьте, молодой человек!» Артур Олегович махнул рукой, пытаясь казаться спокойным. Но я видел, что его дыхание до сих пор учащено, и то, как он подергивает ногой... Нет, глава конгрегации вовсе не в порядке. Случившееся поразило его не меньше, чем меня. «Спасибо, я не хочу сидеть!» — сказал я. — Что это было, вы можете объяснить? — Это было проклятие, но весьма необычное. Оно крайне редко встречается. — Давайте без абстракций. Это был какой-то демон? — Это не та информация, которой я могу с вами поделиться, — Нахмурился Артур Олегович. — Присядьте, Григорий Александрович, я хочу сделать вам предложение. Возвращая враждебный взгляд, я сел в кресло и всем видом показал, что готов выслушать предложение. Великий магистр устроился поудобнее, сложил руки перед собой и спросил. «Выпейте что-нибудь для успокоения нервов?» «Нет, спасибо. Что вы хотите предложить?» «То, что вам необходимо, господин барон», — произнес Артур Олегович. «У вашего брата серьезная проблема». Решение, которое потребует задействовать все силы конгрегации. Магистр замолчал. Полагаю, он сознательно преувеличивает, но посмотрим, что будет дальше. «Вы понимаете, насколько все плохо?» Спросил Артур Олегович. «Не сгущайте краски?» Ответил я. «Что вы от меня хотите?» «Как я сказал, лечение вашего брата потребует серьезных ресурсов» и мы не вправе разбрасываться ими, как попало. Спасти Сергея можно, но для этого необходимо, чтобы вы подписали договор с конгрегацией правицев. «Что ж, ожидаемо. Но в этот раз я готов подумать. Возможно, если поторгуюсь, то смогу выбить себе не такие кабальные условия». «Не подумайте, я не пытаюсь таким образом заманить вас к нам». Магистр позволил себе тонкую улыбку. Но вы должны понять, наши силы не безграничны. Мы готовы мобилизовать их только ради того, кому доверяем. Да, я понимаю. Готов обсудить договор, но у меня тоже есть условия. Слушаю вас. Артур Олегович чуть подался вперед. Принесите эфирную клятву здесь и сейчас, что вы не станете использовать моего брата как подопытного, что вы сможете излечить его и что вы ни в коем случае не причините ему вреда. Лицо великого магистра потемнело. Да, такого он наверняка не ожидал. Эфирная клятва нерушима. Того, кто нарушит данное обещание, ждет неминуемое наказание. Это может быть как смерть, так и лишение дара, например, или мучительная болезнь. Артур Олегович вдохнул, широко раздув ноздри, и ответил. «Такие условия выставить не вправе». «Почему же?» – наигранно удивился я. «Вы получите мою верность и тот, несомненно, великий артефакт. Взамен я хочу быть уверен, что будет сделано все, что мне нужно». «Неужели вы нам не доверяете?» «Простите, но нет. Ваши действия против меня подорвали всякое доверие». «Я не стал уточнять, что имею в виду». Думаю, мы с магистрами так друг друга прекрасно поняли. Он откинулся на стул и посмотрел на меня долгим взглядом, а затем сказал. «Вы требуете слишком многого. Я глава конгрегации и не стану приносить вам эфирную клятву». «Почему? Я тоже готов поклясться. Обсудим детали». «Давайте поступим иначе», — приподняв ладонь, сказала великий магистр. «Включим в ваш договор условия обезлечения Сергея и...» «Готов принять только эфирную клятву», – перебил я. Учитывая, что мне было прекрасно известно, насколько изворотлива может быть конгрегация, доверять бумажке было ни в коем случае нельзя. Найти лазейку или даже прямо нарушить условия договора – с них такое станется. И меня заполучат, и Сергея вылечить не смогут». Чему такая принципиальность, Григорий Александрович? Давайте обсудим иные варианты». «Вы принесете эфирную клятву?» «Да или нет?» – железным тоном спросил я. «Я думаю, мы сможем найти компромисс. Конгрегация заключает договоры только на бумаге. Да или нет?» – спросил я уже громче. Артур Олегович свел брови и выплюнул. «Нет!» Магистр все это время не был честен со мной. Будь у конгрегации силы справиться с недугом брата, он не стал бы увиливать от клятвы. Но он знает наверняка, что не поможет Сергею, иначе бы попросил изменить формулировку на «сделать все возможное», но он не предложил и этого. В таком случае всего доброго. Я встал и, не оборачиваясь, направился к выходу. «Когда вы придете в следующий раз, то условия будем ставить мы», — сказал след великий магистр. «Подумайте, если выйдете за дверь, обратно я вас пущу только на коленях». «Значит, этого никогда не будет», — ответил я и на миг остановился возле двери. «Спасибо, что смогли разорвать связь». Хотя и здесь у магистра не было особого выбора. Он помогал не нам, а устранял угрозу для себя. Я вышел из кабинета. Плевать на этого ублюдка. Я так и знал, что он попытается затащить меня в свою организацию. Но думал, что готов, если это поможет Сергею. Но то, что великий магистр отказался приносить эфирную клятву, о многом говорит. Значит, им плевать, что будет с моим братом. Главное, заполучить меня. Ведь я не просил ничего сверхъестественного. Вполне нормальные условия. Но раз глава конгрегации отказывается их принимать, как ему можно верить?» Сергей полулежа сидел на диване и попивал чай. Анна сидела напротив, что-то печатая на компьютере. Пойдем, сказал я брату и кивнул секретарю. «До свидания». «Уже уходите? Всего доброго», — улыбнулась та. Мы с Сергеем молча вышли на улицу. Только когда сели в машину Кретова и я завел мотор, брат спросил. «Ты договорился с ним?» «Нет, прости», — мотнул головой я. «Да все в порядке», — смотря сквозь лобовое стекло, ответил Сергей. «Хорошо, что не согласился». Я вопросительно посмотрел на него. «Почему?» «Потому что они бы все равно не смогли мне помочь. Не знаю как, но я это чувствую». «У этого великого магистра не хватит сил, а если у него не хватит, то у всех остальных в этой кон...» «Как там правильно?» «Конгрегация», — подсказал я. «В общем, если главный не может, то и остальные точно не смогут», — закончил Сергей. «Почему ты так уверен?» «Не знаю. После того, как я потерял сознание в кабинете, я как будто ощущаю связь с чем-то очень сильным». Сергей побледнел, сцепил пальцы в замок и крепко сжал. «Теперь я тоже уверен, что на мне проклятие. Я это чувствую». Я положил ладонь на плечо брату и чуть сдавил. «Не переживай. Я с этим обязательно разберусь. С тобой все будет хорошо». «Конечно будет. Может, и через силу, но Сергей улыбнулся». «Я верю в тебя, Гриша». «Спасибо. Я тебя не подведу». Вскоре мы добрались до поместья. Я приказал гвардейцам охранять комнату Сергея и запретить всем Зориным приближаться под любым предлогом. В покоях у моего брата было все необходимое. Отличные ванная до компьютера и телевизора. Скучно ему не будет, а если проголодается, слуги накормят. Ну а мне пора уделить внимание расследованию. Набрал номер Кретова и, как обычно, не услышал приветствия. -Ты когда мне машину вернешь? спросил наставник. Какой вы вредный, Дмитрий Анатольевич! Притворно серьезным тоном проговорил я. Неужто вы считаете, что ваш благородный ученик присвоит себе транспортное средство? О, пардон, ваше благородие, не хотел оскорбить! Подыграл Дмитрий, но сразу же перешел на серьезный тон. Что в конгрегации? Ничего хорошего. Расскажу в отделении. Ты там? Уже садясь в автомобиль, спросил я. Да, но встретиться нам с тобой надо в другом месте. И чем скорее, тем лучше. Куда ехать? В морг. Сейчас скину адрес. В морг? На всякий случай переспросил я. Полина выяснила кое-что интересное. Она запросила распечатку звонков с телефона всех трех жертв. У первой и третьей жертвы. Нашлось интересное совпадение. Они обе общались с неким молодым человеком, который не должен был бы входить в круг их знакомств. «И что, он работает в морге?» «Да, вроде бы обычный патологоанатом, простолюдин, ни одного привода. Однако, если он сам никого не похищал, то мог помогать похитителю», — сказал Кретов. «А я в совпадение не верю, так что давай проверим». Само собой, уже еду, ответил я. Теперь давай рассказывай. Не получилось договориться с Артуром? Там все сложно, вздохнул я и без утайки рассказал, что случилось в кабинете великого магистра. Выслушав, Дмитрий еще несколько секунд, молчал, а потом сказал: Не завидую я тебе, Григорий. Ты можешь чем-нибудь помочь? В долгу не останусь. — Да какие тут долги, речь ведь о жизни твоего брата, — проворчал Кретов. — Я знаю одного провидца, он тоже не в ладах с конгрегацией. Он уже совсем старик, даже старше меня, но прекрасно разбирается в нашем искусстве. Думаю, тебе надо с ним поговорить. — Устроишь мне с ним встречу? — оживился я. — Постараюсь. Это может быть непросто, да и сам он человек сложный. «Сделаю, что смогу». «Ладно, мне еще надо пару документов заполнить. Увидимся на месте», — попрощался Дмитрий. «Хорошо, спасибо заранее», — сказал я и сбросил звонок. Минут через сорок я уже был у нужного морга. Рабочий день подходил к концу. Неудивительно, что Кретов велел поторопиться. Вскоре он приехал на такси. Выйдя из машины, направился сразу ко мне отобрал у наставника машину приходится вот на такси тратиться проворчал он ты же сам мне ее отдал сказал я протягивая ему ключи и стаканчик с кофе который купил по дороге вот не брюжи М -м, спасибо кретов с удовольствием сделал глоток кофе и кивнул на вход ну что пообщаемся с нашим трупорезом пойдем кивнул я и первым направился к двери. Мы вошли внутрь. Я показал дежурному свою лицензию а Дмитрий удостоверения. «Где найти Артема Горохова?» спросил я. «Должен быть в комнате отдыха, прямо и налево», указал дежурный. «А что он натворил?» «Пока ничего», пробурчал Кретов. Мы направились к нужной комнате. Я постучал и вошел. Внутри было несколько человек. Одна женщина, два широкоплечих мужчины и один молодой парень. Судя по всему, тот, кто нам нужен. «Здравствуйте, полиция!» – сказал я и посмотрел на парня. «Вы Артем Горохов?» Тот побледнел и резко сунул руку в карман. Внезапно его окружила эфирная структура. Обычный человек? Простолюдин? Что-то здесь не сходится. Кретов тут же положил одну руку на пистолет, а вторую выставил ладонью вперед, создавая плетение. «Тише, сынок, вытащи руку из кармана и положи ее на стол, а вторую рядышком. Давай, медленно!» Артем, громко сглотнув, ничего не ответил. Структура вокруг него резко выбросила из себя ломаные линии, похожие на молнии. Они ударили в головы остальных работников морга, находящихся в комнате. Их взгляд опустел как будто они уснули с открытыми глазами. «Задержите их!» – выкрикнул Горохов, подскакивая со стула. После этого он ринулся ко второй двери, а работники морга бросились на нас с Дмитрием.